Глава третья Вопреки опасениям, не возникло ни боли, ни каких-то других неприятных ощущений. Алая энергия обволокла тело, после чего Игнат испытал несколько мгновений дезориентации. Миг, и он уже оказался в совершенно другом месте. «Вау!» – про себя хмыкнул Игнат. Это действительно впечатляло. Он оказался в круглом каменном зале. По его краю вдоль стен расположились огромного размера колонны, титанами уходящие вверх. Все они были испещрены горящими красным рунами. Свет погружал помещение в багровые тона. От центра шла широкая лестница, поднимающаяся на следующий уровень этого фэнтезийного чертога. Еще пару минут, понаблюдав за причудливым мерцанием, Игнат туда и направился. То ли сыграла роль присущенность впечатлениями, то ли банальное утомление, но движение за одной из колонн он заметил слишком поздно. Леск костей по каменному полу заставил Игната резко повернуться к его источнику. Глаза мужчины расширились от страха. Прямо на него, широко раскрыв пасть, неслось нечто клыкастое. Коротко рыкнул монстра. Поняв, что замечен, Игнат рывком ускорился. Оттолкнувшись задними лапами, клыкастая туша взвилась в воздух в стремительном прыжке. Мужчина лишь успел выставить вперед свое импровизированное оружие, чтобы хоть как-то защититься от атаки. В следующий момент широкая когтистая лапа выбила оружие из его рук, оставляя на руках глубокие рваные раны. Монстр запрыгнул на Игната. Зацепившись острыми когтями за плечи жертвы, задними лапами он мгновенно превратил торс мужчины в кровавые ошметки. Закричал от боли и ужаса Игнат. Прямо на его глазах кожа на груди и животе разлетелась в клочья. Открылись белые ребра и сизые требуха внутренности. Зацепившись за когти монстра, кишки вылетели наружу. От инерции удара мужчина упал на спину, оказавшись под тяжелой тушей. Монстр тем временем потянулся пастью по к его шее, чтобы окончательно добить человека. Последний миг запредельного ужаса прервался хрустом собственных костей и сознание несчастного погрузилось во тьму. <связывая> Громкий крик заставил Игната прийти в себя. От шока пережитого он даже не понял, что голос его собственный. Полный смертной тоски, ужаса и какого-то глубинного отчаяния, он шокировал даже его самого. «Да держите же его!» Послышался жесткий мужской голос Он же переломает сейчас сам себя За решетку хотите? Мы пытаемся запречитали с другой стороны Он дикий совсем Виктор Алексеевич, колите уже быстрей Уколы Игнат не почувствовал Но истерящее сознание как-то резко перешло в туманную негу Разум снова окутала тьма Второе пробуждение было хоть и спокойней, но куда более мучительным. Собственно, боль и заставила его проснуться. Казалось, агонизировало все тело. От кончиков волос на голове до пальцев ног. «Еще бы! Он же меня на куски разорвал!» В опьяненном разуме мысли появлялись как-то медленно и неуклюже. Поди по частям собирали!» Он хотел было снова уйти в забытье. Но ощущение несоответствия принудило мозг к раздумьям. Кто разорвал, На какие еще куски? Он же чертов инвалид, подрабатывающий испытанием на себе какой-то дряни в частной клинике. Кто его будет рвать? Кому этот черт возьми надо? Вслед за этим из глубин небытия поднялся ворох воспоминаний. плыхающие синим светом тучи, черная дорога, башни, алый свет врат и смерть в когтях. Игнат не очень хорошо разбирался в медицине, но то, что выжить в той ситуации он не мог, неоспоримый факт. А значит... Значит, все это было лишь сумасшедшим сном, сладким и страшным одновременно. Мужчина даже сейчас помнил это ощущение здорового, сильного тела и как его рвали на куски. Вопреки обыкновению воспоминания о сне были яркими. А главное, он понял захлестывающую разом боли. Как такое возможно? Чем же они меня накачали вчера? Это был наркотический бред? Вопрос заставил обратиться к реальности. Открыв глаза, он отметил, что лежит во все той же комнате, где вчера и засыпал. Правда, медицинской техники рядом с кроватью стало больше. Он был весь обклеен датчиками, кардиомонитор рядом, рисовал график сердцебиения. Похоже, о его пробуждение как-то узнали. Открылась дверь, в комнату вошел незнакомый врач и медсестра. Доктор посветил фонариком Магнату в глаза, будто еще там что-то очень важное, и только после этого заговорил. «Игнат Александрович, вы понимаете, что я говорю?» — задал он вопрос. Игнат попытался ответить, но из горла вышло только сухое сипение. «Марина, дай ему воды», — понял доктор, после чего продолжил. «Заставили же вы нас поволноваться». «Это вы скажите, чем меня накачали?» Прохрипел Игнат. «Кошмаров я насмотрел, все ужас!» Говоря это, Игнат увидел, что на лице собеседника проявилось удивление. Тот явно не ожидал услышать ни про какие кошмары. «Это вы с куратором Виктором Алексеевичем поговорите», — наконец ответил доктор. «Я здесь, чтобы состояние узнать, а то мало ли». Следующие несколько минут они вместе с медсестрой внимательно осматривали Игната, попутно задавая вопросы. «Так, ладно. На день вам тут распишут список процедур и анализов», — наконец кивнул доктор. «У меня замечаний нет. Состояние в пределах нормы». Доктор и медсестра ушли. Игнат же задумался. Он отметил, что его слова про кошмары вызвали ненаигранное удивление. Так значит, произошедшее не вызвано намеренно. Или его специально обманывают. В голове начали рождаться одна идея за другой. Игната похитили? Может, он попал в какую-то программу запрещенных экспериментов над человеком? От параноидальных мыслей его отвлек звук шагов за дверью. Резко встал вопрос, что рассказывать? Если кошмар вызван ненамеренно, то его ведь и в психушку могут отправить. Или наоборот, чрезмерно заинтересоваться произошедшим. Через несколько минут пришел тот самый Виктор Алексеевич, куратор их группы. Пожилой мужчина также не спешил задавать вопросы. Вместо этого он взял планшет рядом с кроватью и долго всматривался в закрепленные на нем листки. «Так, Игнат...» — наконец концентрировал он взгляд на пациента. «Давайте по порядку. Опишите весь вчерашний день. Особенно, что пили, ели, курили и делали». Такое начало удивило Кедрова. Последовал довольно долгий и дотошный допрос. В его процессе у мужчины выработалось стойкое ощущение, что куратор и сам не понимает, что произошло. Содержанием сна он вообще не поинтересовался, просто узнал, что уснился кошмар и все. То есть на Игнати все-таки не ставили эксперименты? — Ладно, — кивнул Виктор Алексеевич. — В течение дня вы сдадите ряд анализов. Если выяснится, что вы солгали и приняли какие-то вещества, договор будет расторгнут. Стоимость лечения же вам придется платить из собственного кармана. Вы точно ответили правду? — Да, — рыкнул Игнат. Запугивание доктора его только разозлили. «Сколько раз говорить!» «Хорошо, тогда позже я к вам подойду». Едва он закрыл дверь, как пришли две медсестры. Игната переодели в больничный халат и вывели из комнаты. Следующие пару часов для него слились в одну беготню по процедурным кабинетам. Кажется, у мужчины взяли все анализы, которые существуют в современной медицине, и кровь из пальца среди них был самый безобидный. Ночной срыв, похоже, сильно напугал докторов, и они не из того желали выяснить его причину. Помучиться пришлось, но частная клиника — это не муниципальная больничка. Никаких очередей, вежливый персонал и быстрое обслуживание. Чтобы отвлечься от неприятных моментов, Игнат думал над произошедшим. За время своих передвижений по коридорам клиники он несколько раз по пути встретился со своими коллегами-испытателями. Те спокойно отдыхали, будучи предоставленными сами себе. Их явно никакие кошмары не затронули. Это лишь только добавило вопросов. В голове путались совсем уж разные версии произошедшего. От научно-фантастических до параноидальных. Игнат пытался понять, то ли он видел воспоминания прошлой жизни, то ли над ним сейчас происходит какой-то изощренный эксперимент а вокруг одни актеры. Поесть его отпустили лишь после всех анализов, когда уже наступило обеденное время. Одиноко сидя за небольшим столиком, Игнат ловил на себе осторожные взгляды. Его ночные крики, похоже, не остались незамеченными. Испытатели, живущие неподалеку, явно разнесли весть. Ему в целом было плевать, но видение еще раз подтверждало ночное происшествие странное. Наконец, предоставленный сам себе, он доковылял в свою комнату. Как ни странно, несмотря на ночные приступы судороги, которые еле сдержали врачи, тело не так уж и болело. Игнат списал все на инъекцию какого-то сильного обезболивающего. Как раз хотел и спать, но мешал страх снова окунуться в кошмар. От беспокойства его отвлек пришедший куратор. «Так...» «Та — начал он со своего привычного. «Похоже, вы не врали, Игнат. Кровь нормальная». «А что со мной тогда случилось? И из-за чего?» «Вот для этого вам и предложили работу», — пожал плечами Виктор Алексеевич. «Мы должны найти все случаи какой-либо непереносимости, и вы ж, похоже, один из них». «То есть мне сегодня опять принимать это ваше чудное лекарство?» Саркастично выразился Игнат. Сам не мог понять своего отношения к этой новости, но старался показать доктору, что совсем не рад. «Вы же подписывали договор. Конечно, вы можете разорвать сотрудничество. Но тогда вам придется следовать пунктам, прописанным на случай расторжения». Внешне Игнат демонстрировал недовольство, однако внутренне испытывал не столь однозначные эмоции. И дело было даже не в деньгах. Он ощущал, что не против снова попробовать это. Может быть, он сошел с ума. Ужасные боли, страдания последних секунд сна уже не были столь яркими. Воспоминания пребывания в здоровом теле всплыли вверх и вытеснили их словно масло на воде. Но не только это интересовало мужчину. Ощущение скрытой всновидения тайны. Вот что привлекало не меньше. Игнат будто ощущал, его что-то там ждет. Разумом он прекрасно понимал, что это, скорее всего, лишь причудливый выверт сознания, которое он больше никогда не увидит. Однако какое-то детское ожидание чего-то особого, какого-то чуда, не давало так просто отказаться. «Хорошо», — кивнул он. «Я согласен на продолжение исследований». «Это правильно», — кивнул Виктор Алексеевич. «Испытание фармацевтики — это тоже работа, и в некоторых случаях она требует труда и решительности». Договорив, он удалился, явно удовлетворенный решением магната. Сам же испытатель остался в смешанных эмоциях. Он и предвкушал, и боялся. И неизвестно, чего он боялся больше — нового сна или его отсутствия. Остаток дня он особенно ничем не занимался и ни с кем не общался. Остальные испытатели явно были не прочь порасспрашивать о том, что случилось. Но Игнат выходил из комнаты лишь для приема пищи. Наличие личного туалета, душа и телевизора способствовало этому. Чтобы отвлечься и скоротать время, он читал какую-то фантастическую муть на телефоне. Когда освещение в комнате резко потеряло яркость, Игнат встрепенулся. Пора. На этот раз его готовили куда основательнее, чем вчера. Куратор пришел лично и проконтролировал процесс. Игнату пришлось согласиться на специальные бандажи для жесткой фиксации конечностей. Нового психоза слабой кости инвалида могли и не выдержать. «Не беспокойтесь, Игнат», — напоследок улыбнулся ему Виктор Алексеевич. «Вероятность повторения чрезвычайной ситуации практически нулевая. Верю вам, как самому себе». Не без сарказма ответил мужчина. Наконец, когда все было готово, он принял таблетки. Вскоре его сознание быстро погрузилось во тьму. И снова за взору пристали низкие тучи чуждого неба. Подсвеченные зловещим синим светом, они совсем слабо освещали это странное место, где царили вечные сумерки. Вечные сумерки и мертвая тишина. Игнат быстро встал и осмотрелся. Он уже знал, что здесь совсем небезопасно. Следует быть предельно осторожным и готовым ко всему. Мужчина обнаружил себя у подножья той самой башни, где вчера пал жертвой ужасающей твари. В небо устремлялся черный силуэт высокого строения. Как и вчера, открытые врата излучали алый свет портала. Готовы отправить неосторожного путника в смертельную ловушку. Разумеется, сегодня Игнат туда не спешил. Убедившись в относительной безопасности, Игнат осмотрел себя. Он снова был в нательном белье, в котором лег спать. Тело было здоровым, бодрым и полным сил. Но радоваться, как в прошлый раз, мужчина уже не спешил. Каков смысл происходящего?» — тихо произнес он. Днем в больнице, в свободное время, он залез в интернет, чтобы поискать какую-то информацию о снах. Прочитанное дало понять ему, что все, что сейчас происходит, невероятно, невозможно. Это настоящий феномен. Впрочем, феномен феноменом, а что-то делать надо. Он на всякий случай отошел от портала и начал выбирать путь. По-прежнему в его распоряжении была одна широкая дорога и множество отходящих от нее более узких. Следующие несколько часов он исследовал их и убедился в правильности нагадки, что каждая дорога ведет к башне. Однако все они были закрыты, будто намекая Игнату, где его ждут. Больной ли разум придумал этот сон или кто-то еще, но, кажется, он на направлял его, будто фигурку на шахматной доске. Мужчина задумался о своих действиях. Конечно, он мог взбрыкнуть и попробовать двигаться вне дорог, по разбросанному здесь хламу, но какой в этом смысл? «А какой смысл вновь идти в пасть неизвестной твари?» Ух. Прислушавшись к себе, мужчина с некоторым удивлением ощутил не страх, но злость. Какой-то клыкастый ублюдок порвал его на куски. Почему он не может нанести ответный удар? Все равно он находится в чертовом сне и не умрет здесь. Он думал об этом, а глаза уже подметили металлическую пластину со скобой в центре. Она удивительно хорошо подходила в качестве щита. Ухватившись, кедр вытащил ее и осмотрел. Похоже, раньше это была дверь от какого-то устройства. Первый шаг был сделан. Как когда-то еще в прошлой жизни, будучи здоровым человеком, Игнат моментально загорелся идеей. Соблюдая осторожность, он начал осматривать горы хлама. В основном там все уже обратилось в труху, но хватало и целых вещей. И чего здесь только не было. Самое странное, что находки никак не сочетались друг с другом. Некоторые отчетливо несли на себе след технологического происхождения. Другие были грубыми, будто пришедшими из древних времен. Продолжая поиски, он внимательно следил за округой. Один раз мужчина точно увидел вялое шевеление на горизонте. Он тут же сменил место поисков. Спустя час гнат стал обладателем крепкого металлического прута с острым наконечником. Вслед за ним он нашел настоящий металлический шлем. Грубо выкованный он, будто пришел из древних времен. Но дизайн не соответствовал земным. Сделав из ветоши повязку на голову, Игнат надел шлем. Удивительно, но тот подошел. Торс, руки и ноги в несколько слоев обмотал плотным материалом, похожим на брезент из найденного рулона. Подвижность это снизило. Но зато хорошо должно было защитить от усеянных шипами лаптвани. В руки мужчина взял свой импровизированный щит и копье. На этом подготовка была закончена. Пришло время действовать. Пока Игнат шел обратно к башне, в его голову вновь полезли сомнения. «На черта! Зачем?» Но мужчина быстро их подавил. Он уже давно плыл по течению. Каждый день, видев в зеркале тощую разбитую пародию себя прежнего, он утратил самоуважение и тягу к жизни. Не пришло ли время хотя бы во сне доказать, что он еще способен на что-то? Перед глазами снова полыхнул алый портал в башню. Впереди Игната ждала битва и «Новая смерть».